А возможно, подтверждал свой запрет, прибегать к помощи яда, или напротив, намекает, что коль скоро поставщица ядов в заключении, у нее могу тем самым развязаны руки. "Но ведь он может погибнуть от второго родимчика", настаивала Маго. "Предоставим все воле Божьей, матушка". проговорил Филипп, давая понять графине, что разговор окончен.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 И не говорят почему. Ходят слухи, что месье Бувиль противится, потому что бедняжке королеве до да хранит ее Бог совсем плохо. Но ведь королева это не король. Близкие к могу люди, в первую очередь её кузен Анри Дюстелле и ее канцлер Тьерри Дёрсон, усиленно разносили эти слухи. Бароны начинали тревожиться. И впрямь, почему так тянут?